Мне приятно, что вы подарили мне свою гвоздику. Она продолжила совершенно искренне. Видите ли, я никогда не удаляла зубы. А кажется, что становишься Она запнулась, потопившись. Без зубы старой коргой. Женщина засмеялась, Джеймс тоже. И беспокойство было смехотворным. Цельшалбайс дама протянула ему свою руку в жест нехарактерный для англичанок из михового манжета узкого рукава показалось запястье Джеймсу потребовалось несколько мгновений чтобы понять для чего она ему её протягивает Затем Стокер прикоснулся к её прохладным пальцам и поцеловал их Миссис Хоульд Представилась она, затем отняла руку с достоинством королевы. Обычно я не представляюсь незнакомым мужчинам после нескольких секунд знакомства, но Роснова рассмеялась. Женщина, которая так много смеётся, всегда немного перигиживает. "Но вы только что спасли меня мой зуб. Однако мгновение замолчало, затем на лице её расцвела приятная улыбка. И она продолжила с такой серьёзностью, что Джеймс даже опешил. "Я вам так признательна", подавшись вперёд, миссис Уайлд, на мгновение сжала его руку, затем отодвинулась. Боль прошла. "Вы так умелы и изобретательны". "Мистер Райт, спросил Джеймс, она же искала кольцо взглядом по её руке в поисках обручального кольца. Его там не было. Похоже, он англичанин, в отличие от вас. Мой муж был англичанином. Прошло почти 2 года с тех пор, как он умер." О, Джеймс постарался не подать вида, как его обрадовало данное обстоятельство. По происхождению я француженка. Мы жили за границей. Я приехала сюда всего несколько месяцев назад. Джеймс Кинн. Сэр Джеймс Стокер представился он, пытаясь скрыть самодовольство. Если она читает газеты, то должен знать его имя. Однако Джеймса ждало жестокое разочарование, на её лице ничего не отразилось. "И что вы затеваете в Англии, мистер Стокерс?" спросила она. "О чём вы так счастливы?" "Счастлив? Да. Я просто переполнен радостью сегодня." "Дайте подумать," поддразнивала она его. "Полагаю, вы только что сделали предложение девушке вашей мечты, и она приняла его." Джеймс вздёрнул одну бровь и рассмеялся. В недавнее время евроположение добивалось огромного количества семейств. И ему надо спешить, если он хочет найти девушку своей мечты. Было столько забавных ситуаций, за ним даже ухаживали. Ах, кажется, я ошибаюсь. В таком случае, отважно заявила миссис Уайлд: "Должна быть та женщина, которую безнадёжно желаете, наконец-то разрешила вам прийти. Поздравляю. Джеймс хмыкнул. Типлее. Я только что вернулся из Африки и никогда, слышите, никогда не поеду туда снова. Африка отпустила меня, и я очень рад. Он на мгновение прервался, удивлённый своей откровенностью. Эти слова не походили на те, которые он обычно подбирал, описывая благоприятное течение обстоятельств. В своей судьбе. Позже Джеймс понял, почему так разоткровенничался. Миссис Вайлд глубокомысленно покачала головой и с серьёзным выражением вздёрнула брови. "На самом деле", спросила Анна, "для меня это тоже не континент. Я слышала, там живут дикие племена, там вас могут и съесть. Эти люди обычно заставляют своих пленников сражаться с львом или леопардом они дружно посмеялись над этой романтической чепухой